Глава 32. Пусть будет так. Кажется, небо никогда еще не было таким красивым. Розовая нежность в пастельных разливах синего и голубого, словно разлетевшаяся на осколки пудреница, а вместо ваты — облака цвета айвори. Уже рассвет, а ночь была долгой и странной. Долгой, потому что меня просвечивали, фотографировали и исследовали ультразвуком, а странной, потому что страх и тревога куда-то безвозвратно ушли, и сколько бы я ни вглядывалась в неподвижные руки Альфы, обратно не возвращались. Доктора нашли во мне воспаление. Почти везде, где можно было его найти, назначили мешок лекарств и обильное калорийное питание. «Тот редкий случай, когда та же приветствуются, приветствуются, заявил доктор. В ответ на такое заявление отец Алифы умудрился посреди ночи достать кулек конфет и круглый шоколадный торт. «Почему вы такой всегда? Спокойный! Не выдерживаю я!» Улыбнувшись, он заглядывает в окно, потом обволакивает монолитной отеческой заботой сына, и только в конце этого долгого зрительно-мыслительного пути переключается на меня. Скажи-ка, как звали твоего сына в том сне, о котором ты мне рассказывала? Такой встречный вопрос вместо ответа ставит меня в тупик. «Ну, ты же говорила, будто бы звала его. Значит, там должно было быть и имя», — настаивает он. Я напрягаю память. Было имя. Да. На самую громкую букву. Але. Але. Але. Александр. Он улыбается так, словно бы это не его сын лежит без сознания и никак не может прийти в себя. Видишь ли? Мне тоже снятся сны всю мою жизнь а в них изредка те, кто уже умер, или те, кому еще только предстоит родиться. Мне кажется, в моем сердце из мокрого сизого трута разжигаются маленькие огоньки, становятся разноцветными, как елочные гирлянды, а затем и вовсе расцветают вначале нежностью и затем и пестрыми бутонами, потому что в мире снова наступила весна. Он и вам снился? Да, улыбается. И у него были светлые волосы, как у меня? Да. И он был сыном Альфы? Конечно. Его красивые, как у Альфы, губы растягиваются в улыбке еще шире. А это, как ты понимаешь, дает нам некоторую надежду. Но почему он тонул? Почему мне было страшно и больно за него? Думаю, это связано не с ребенком, а скорее с отцом. Он смотрит на Альфу. Почти все то время, что мы говорим, не отрывает глаз от лица сына. Есть на земле такое поверье, будто бы сны — это послание, забота умерших близких о нас. Они шлют нам образы, чтобы предупредить уберечь от плохого или, наоборот, утешить. Но мы их чаще всего не понимаем или понимаем слишком поздно. Да и разве можно миновать то, чему быть? Я решила торт не начинать без альфы. Времени прошло уже так много, что он уже дважды или трижды мог бы прийти в сознание. Приходили врачи. Раз двадцать. И сказали, что из наркоза он давно вышел. Но так и не объяснили, почему же мой Альфа не открывает глаза. Ведь должен же. Я же жду. И родители его тоже ждут в коридоре на зеленых диванах. Вон, у мамы его синяки наметились под глазами. Да и у отца тоже. А он все спит и спит. Не лежу я на своей кровати. Не могу спать одна. Не привыкла. Вместо нее то ли полусижу, то ли полулежу рядом с моим Альфой, подперев подбородок ладонью и любуюсь его лицом, с которого уже сняли маску, потому что он внятно дышит сам, ванильным небом, елью в сквере, все еще мерцающий радужными огнями, хоть уже и совсем светло. Глаза закрываются сами собой. Предатели. Я заставляю их оставаться открытыми, напрягая веки так, что аж голова болит. Но все бесполезно на реснице будто кто-то по горе взвалил. Ах, да, скоро Рождество, поэтому кругом разноцветные ели. Сколько же их красавец было там, на краю земли, в другом мире, словно в ином измерении. На Рождество дарят подарки, закатывают желания. Я хочу, чтобы мой Альфа поскорее вернулся, и чтобы все с ним было хорошо. Пусть ему совсем не будет Больно, ну ну, ладно, пусть сломанная нога совсем капельку поболит, но больше ничего. И страшного, плохого пусть никогда-никогда с ним не случается. Пусть будет так. Что-то нежное, но невыразимо тревожное касается кончика моего носа. Я открываю глаза и вижу спокойную, ласковую, обволакивающую солнцем и теплом, как летнее море, улыбку. «Ты что, стоя спишь?» — спрашивает она меня. «Не стоя, а лежа. «Стоя», — упрямится она. «С ней всегда так. Она вечно во всем права». «Ну и в чем смысл спорить? Нет его смысла. Поэтому я тону в радости без оглядки, захлебываюсь поцелуями, ем ладонями, пальцами вбираю в себя. Его щетина уже и не щетина вовсе, а пятнистая борода, которой совсем не больно прижиматься губами. Ты здесь, здесь, а ты-то, ты, где был столько времени? Спал. Так долго? Ну, устал, наверное, очень. Вздыхает. А мы ждем тебя, ждем. Его шершавые от стольких невзгод ладони вытирают мои щеки от слез но кажутся мне такими нежными, нежнее сегодняшней ванильной пудры в небе. «Кто ждет? – спрашивает он в своей манере главного дознавателя. «Я! Я, конечно же! И отец твой тоже! И мама! Да все ждут!» «Ох!» — тянет и глубоко вздыхает. «Отец!» Отец будет многозначительно молчать и смотреть в глаза так, что лучше бы ударил, но мать. Она даст оторваться, потом пожалеет, позволит чуть подправить перья и снова даст оторваться. От его хоть и слабой, но такой живой улыбки, от открытых глаз, видящих, узнающих, а главное, от местами самоуверенного тона, Меня почти опрокидывает от счастья. Голова кругом идет. Это наш с ним мир снова разгоняется. Откуда только силы взялись, чтобы прижать ладонь к моей щеке и даже плечи оторвать от подушки, тянуться, чтобы поцеловать? Осторожнее же, трубочки оторвешь. Беспокоюсь, какие еще трубочки? Ну вот же, на руке твоей висят. Ты по ним получаешь все необходимые лекарства и питательные вещества тоже. Это чтобы ты поправился поскорее, чтобы нога твоя зажила, и все остальное тоже. Остальное? Ничего важного, все важное в порядке. Фух, ну, слава богу. А то я уже было напрягся насчет важного. Там точно все на месте. Где? Ну. Во всех важных местах. Ноги на месте, обе руки тоже. Сердце бьется И регулярно проверяю. Так, очень хорошо. Ну а самым важным что? И только после самым, а точнее после нажима, с которым оно произнесено, до меня наконец доходит, что именно он имеет в виду, и я немного краснею. Ну... «Я не знаю. Думаю, все в порядке тоже. А что-то может случиться?» «Мало ли. Всякое бывает. Ох!» Вздыхает. «Честно говоря, я тоже как-то начинаю беспокоиться. Ну а что, ты там что-то плохое чувствуешь? Боль какую-нибудь?» «Да в том-то и дело, что ничего не чувствую». Совсем ничего? Совсем. Я пугаюсь. Это, конечно, не смертельно и не конец света, и любить его буду любым, и притом вечно. Может, проверишь, все ли там в порядке? Просит меня. Не сразу, но я решаю, что стоит все таки проверить и кладу руку поверх одеяла, нащупывая что-то невнятное. «Нет, так ты ничего не поймешь. стонет мученическим голосом. Я не на шутку пугаюсь, приподнимаю край одеяла, простынь, нащупываю вначале его перебинтованный живот, потом спускаюсь ниже и... Ох, снова тянет он, но уже совсем другим тоном. Вот теперь чувствую. говорит кто-то. Моя рука выдергивается, как ошпаренная, но поздно. В дверях стоит его отец, а из-за его руки выглядывает и мать. «Извините», — просит тут, «мама больше не может терпеть».